Лидия Канг, Нейт Педерсон. История шарлатанства. Краткий обзор худших способов лечения с древности до наших дней. Предисловие переводчика. Может показаться, что мы живём в эпоху, когда научный прогресс в области медико-биологических наук окончательно восторжествовал. За последние столетия человек достиг невиданных успехов в познании собственной нормы и патологии. Мы расшифровали геном синтезировали тысячи высокоэффективных лекарственных препаратов, проникли в молекулярные механизмы огромного числа заболеваний. У нас появились совершенно технические средства, сделавшие медицину безопасной и эффективной, а также мощные инструменты, позволяющие оценивать её статистически. Принцип это доказательной медицины. Может показаться, что мощь современной медицины неприложенная истина. Это ли я вижу каждый день из своего кабинета на четвёртом этаже крупной столичной клиники, напичканной современной аппаратурой, из того кабинета, где я пишу сейчас эти строки? Вовсе нет. Я вижу множество пациентов, прикладывающих к опухолям капустный лист, верящих в гомеопатию и не верящих в доказательные хирургические и терапевтические методы, летящихся отварами трав у бабок из нахрей, предпочитающих сканирование организм биополями, а не магнитно-резонансную томографию чистищих организм клизмами и отваряющих кровь пиявками, отказывающихся прививать своих детей от смертельно опасных заболеваний. Да, таких пациентов не абсолютное большинство, но их очень и очень много. Самое простое, что можно сделать в этой ситуации практикующему врачу отмахнуться от предрассудков больных, ссылаясь на умственную ограниченность некоторых людей и сетуя на несовершенство системы здравоохранения. И отчасти это будет верно, ведь каждый человек несёт персональную ответственность за собственное физическое и психическое здоровье. Но разве сам я, стоя за операционным столом, не повторяю ежедневные хирургические ритуалы, перенятые у своего учителя и подсмотренные им в свою очередь у своего учителя, те ритуалы, эффективность которых порой не только не доказана, но никем и не доказывалась? Разве я не опасаюсь использовать в качестве шаблонов для протоколов операций файлы с фамилиями осложнённых или умерших пациентов. Разве самый образованный и самый убеждённый сторонник доказательной медицины всегда руководствуется лишь протоколами, никогда не доверяя смутным чувствам, неявным знакам, интуиции или присловутому закону парных случаев? Разве я могу гарантировать, что через сотню лет потомки не поднимут насмех те операции, в которые я сейчас так верю? И если мы, врачи, ушли очень далеко от знахарства и целительства, Можно ли утверждать, что мы вовсе от них отказались? Границы между официальной и нетрадиционной медициной кажутся профессионалам явными. Я люблю говорить поборникам шарлатанских методов и лженауки. Если вы не верите в атомы и молекулы, почему вы приехали сюда на автомобиле, а не на лошади? И я прав. Но не будем забывать, что великие хирурги прошлого, чьими способами перевязки сосудов или вязания узлов мы пользуемся и по сей день, писались столь же серьёзные трактаты о пользе прижигания для лечения слабоумия. Вспомним, что самые знаменитые медики прошлого, вместе с выдающимися открытиями, нередко плодили фантастические ошибки, и эти ошибки уносили в могилу тысячи пациентов. Давайте не будем заблуждаться относительно абсолютности наших знаний и гарантированной эффективности наших врачебных методов. И ежегодно доказательная медицина находит в них бессмысленные или опасные, элиминирует это бессмысленное или опасное, заменяя его чем-то новым, что когда-то тоже может оказаться бессмысленным или опасным. Пусть вас не смущает тот весёлый и порой мрачно иронический тон, который авторы задали тексту и который я, как переводчик, попытался передать на русском языке. Книга, которую вы слушаете, это не только увлекательный и шокирующий рассказ о шарлатанстве и медицинском мошенничестве, пронизывающих тысячелетия. Это история о тех нелепостях и заблуждениях, из которых выкристаллизовывался научный прогресс, о тех ошибках, благодаря которым существует не только современная медицина, но и само человечество. Это правда об истоках того культурного кода, который есть в каждом из нас, врачей и пациентов. Перевёл и прочитал для вас Алексей Кощеев, нейрохирург, кандидат медицинских наук. Посвящается Эйприл, без которой эта книга не состоялась бы. Нейт Педерсон. Моему отцу и брату, двум лучшим на свете врачам, самым честным специалистам из всех, кого я знаю, и моей маме, чья любовь способна вылечить практически что угодно. Лидия Канк. Введение. Знахарь, целитель, шарлатан, мошенник, жулик, пройдоха. С давних пор все эти слова использовались для описания человека, который, пользуясь нашим страхом заболеть или умереть, торгует методами лечения, не помогающими нам, вредящими нам или даже убивающими нас. Однако целительство не всегда заурядный обман. Хотя чаще всего Целительством называют применение и продажу заведомо шарлатанских способов лечения. Это понятие включает и ситуации, когда человек практикует то, во что действительно верит. Например, если целитель искренне игнорирует научные факты или оспаривает их. Или если этот целитель жил много столетий назад, когда сам научный метод познания ещё не был выдуман цивилизацией. Через призму современности то или иное лечение может показаться совершенно абсурдным. Еички ласки в качестве контрацептива, кровопускание для лечения кровопотери, прижигание раскалённым железом, чтобы прекратить любовные муки. Угу. Однако за этим бессмысленным лечением от османов поедающих глину, чтобы не заразиться чумой, до англичан в викторианской эпохе, дышащих испарениями ртути в поисках исцеления от сифилиса или эпилептиков, потягивающих кровь гладиаторов в античном Риме. Стоит непреодолимая тяга человека к жизни. И эта тяга совершенно удивительна. Мы готовы поедать покойников, обливаться кипящим маслом или выносить нетрадиционное лечение вроде пиявок. Всё это во имя жизни и выживания. Эта тяга также ведёт нас к невероятным открытиям. После долгой битвы за снижение смертности и за уменьшение громкости криков несчастных пациентов, современные хирурги делают операции под столь долгожданным наркозом. Мало того, их руки не покрыты гноем из ран предыдущего пациента. Мы научились бороться с опухолями на молекулярном уровне, о чём наши предки не могли даже мечтать. Такие болезни, как сифилис и оспа, перестали быть кошмаром общества. Да, легко позабыть, что на долгом пути к этому прогрессу учёных поднимали насмех и покрывали позором, а пациенты страдали от врачебных ошибок и порой платили за них жизнью. Однако ни одно из достижений современной медицины Не возникло бы без отчаянного желания шагнуть в будущее. Но есть, разумеется, и обратная сторона. Тяга к исцелению и продлению своей жизни сама по себе вызывает зависимость, как наркотик. Учёные, уподобляясь Икару, пытаются превзойти друг друга в создании всё более мощных и эффективных лекарств. Императоры обрекают своих алхимиков на умопомрачительные приключения в поисках бессмертия. Шарлатаны решают, что вам не помешает новая пара имплантированных семенников козла. В безрассудных поисках излечения мы порой оказываемся в тупике. С парочкой радиоактивных ректальных свечей, сами знаете где. Давайте по-честному. Быть здоровыми для многих из нас недостаточно. Мы хотим большего: вечной молодости, совершенной красоты, неиссякаемой энергии, мужественности Зевса. Именно на этой почве произрастает шарлатанство. Именно поэтому мы начинаем верить, что вафли с мышьяком сделают нашу кожу нежной, как у младенца, а эликсир из золота способен залечить любовные раны. Оглядываясь в прошлое, легко смеяться над разными методами лечения, о которых вы прочтёте в этой книге. Но разве мы сегодня не заглядываем в поисковики, дабы отыскать простое решение самой сложной проблемы? Никто из нас не застрахован от желания найти ответ на скорую руку. И всего 100 лет назад Вы вполне могли бы покупать какой-нибудь тонизирующий напиток из черешнино. Ясно, что мы должны быть защищены от шарлатанства, да и от самих себя. В XIX веке патентованные лекарства стали появляться как грибы после дождя, и это привело Америку к поворотной точке. Приняв в 1906 году знаменитый закон о доброкачественности пищевых продуктов и медицинских препаратов, Соединённые Штаты начали жёстко бороться с лживой или вводящей в заблуждение маркировкой небезопасными компонентами в продуктах и фальсификацией медицинских и пищевых товаров. В 1930 году соответствующий контрольный орган стал именоваться Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Food and Drug Administration FDA. В 1938 году под действие законов подпали медицинские изделия и косметика, а закон 1962 года постулировал научные основы фармацевтической индустрии. Но избавила ли законодательство Америку от шарлатанства? Разумеется, нет. Несмотря на прогресс современной науки, на существование ФДИ и тончайшее понимание принципов строения и функционирования человеческого организма, шарлатанство всё ещё протягивает свои щупальца буквально к каждому участку на рынке лекарств и экзометических средств. Именно поэтому многие главы нашей книги содержат отсылки к современности. Удивительно, но некоторые методы народной медицины, вроде пиявок, девратились в настоящие, вполне работающие способы лечения, в то время как другие, например, поедание глистов для похудения, остались лишь в памяти человечества. Чтобы продолжать борьбу с шарлатанством, нам нужно более совершенное понимание того, как работает человеческий организм в норме и при патологии. Кроме того, мы должны быть открыты новым методам противостояния болезням и способам продления жизни. Наконец, мы должны быть настороже Ведь шарлатанство всегда будет готово дать исчерпывающий ответ на безнадежные вопросы, пока не решенные медицинской наукой. Так как же стать разборчивым пациентом, способным мыслить непредвзято? Помните, что лженаучная медицина, стремясь убедить нас в своей правоте, часто опирается на неподтверждаемые свидетельства или частные суждения именитых врачей. Поэтому всегда смотрите глубже на заявления вроде «Исследования подтверждают, что лекарство А просто невероятно эффективно». Эти исследования должны быть проведены под строжайшим контролем, опубликованы в рецензируемой научной прессе и неоднократно проверены разными организациями на предмет эффективности. Такое бывает редко. Наши обычные когнитивные искажения, субъективность восприятия, излишнее доверие к мнению своего круга, оправдание уже совершенных действий и многие другие легко влияют на нашу способность систематически оценивать самые разные методы лечения травяные леденцы от кашля, электронные ловушки против рака или дорогостоящий плазмолифтинг. Таким образом, всё сводится к нескольким простым вопросам. Вы уверены, что этот метод будет работать, и там есть чёткие доказательства? Готовы ли вы идти на риск, связанный с побочными эффектами? И наконец, достаточно ли у вас на это денег? Эта книга лишь краткий обзор самых плохих методов лечения в истории человечества. Однако мы убеждены, впереди нас ждут ещё худшие. Мы не претендуем на то, чтобы стать идеальной энциклопедией всех тех способов, которые теперь кажутся нам смешными. Именно поэтому мы рассказываем скорее о шарлатанствах прошлого, а не настоящего. Кроме того, есть темы, которые бы нам хотелось раскрыть глубже, однако они придали бы этому тексту совсем другую интонацию. Это медицинское шарлатанство, основанное на религии, конверсионная терапия нетрадиционной сексуальной ориентации и методы лечения, базирующиеся на российских представлениях